«Подлинную поэзию можно узнать потому, что она, словно земное Евангелие, принося внутреннюю радость и внешний комфорт, освобождает нас от земных тягот». Иоганн Вольфганг Гёте Конструкт подлинного или серьезного искусства, строго отделяемого от просто развлекательного, Отягчен разными напряженными дихотомиями, как, например, разум-дух против чувственности, трансцендентность против имманентности. Любовь к дихотомиям — характерная черта западного мышления. На Дальнем Востоке мысль напротив ориентируется на взаимодополнительные принципы не закоснелой противоположности, но обоюдной зависимости и соответствия пронизывают бытие. Поэтому на Дальнем Востоке не образовалась и дихотомия «дух-версус-чувственность», на которой основано представление о низком, удовлетворяющем лишь чувственность искусстве. В любом случае дальневосточная культура не знает идеи автономии искусства», не сближает истину и искусство. Дальневосточным искусством не владеет та страсть к истине, которой приходится терпеть существующее, поскольку существующее ложно. На Дальнем Востоке искусство не рисует утопических картин, противоположных существующему миру и этот мир отрицающих. Поэтому Оно вдохновляется вовсе не негативностью. Скорее, оно главным образом предмет утверждения и развлечения. Японское короткое стихотворение хайку на западе воспринимается исключительно в связи с дзен-буддийской духовностью. Известная поговорка гласит: "Хайку это вид сатори". Поэтому хайку выражает просветление и освобождение. Ролан Барт видит за хайку целую метафизику. Хайку же, напротив, произносится на фоне метафизики без бога и субъекта и соответствует «мо» в буддизме и «сатри» в дзен. С его точки зрения хайку представляет для языка опасность, поскольку оно достигает тот внешний предел языка, который граничит с великолепным приключением. Оно освобождает язык от принудительности смысла. Дует зимний ветер, мерцают кошачьи глаза. Согласно Барту, Хайку — это только сик, литературный отпрыск того духовного приключения, которым является дзен. Дзен- мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим, Опорожнить, притупить и сушить ту неудержимую болтовню, которой придается душа. Барт явно не замечает, что хайку вовсе не останавливает язык. Оно по-своему словоохотливо и развлекательно. Дотянуться до луны, и, если хорошо уцепиться, какой круглый веер! Сегодня утром капало сосулик ах, слюна года быка! В самой Японии хайку редко связывают с тем серьезным, одухотворенным стремлением, каковым является попытка положить конец луну лепят у души. Рецепция «Хайку» на Западе игнорирует тот факт, что оно имеет прежде всего игровой и развлекательный характер, и вместо того, чтобы удаляться в пустыню смысла, наоборот, лучиться остроумием и юмором. Дословно «Хайку» означает «шутливое стихотворение». Изначально это было 17-сложное стихотворение – открывавшие цепочку стихотворений Хайкай Ренга. Хайку означает также и остроту. Содержание этих стихотворных цепочек шутливо, юмористично, подчас непристойно. Поэтому они призваны развлекать и забавлять. И стихи здесь пишутся не в уединении для самого себя, а для других в стремлении их развлечь. Стихотворный акт не совершается в солипсическом пространстве. Характерно, что искусство стихосложения поэта Френга Coggio дословно означает веселиться. Общительность, спонтанность и характерные для стихосложения цепочкой быстрая смена сцен не оставляет места ничему поэтически внутреннему. Прекрасные мгновения или же остроумные наблюдения призваны развлечь. Из-за краткости и из спонтанности, как ни крути, добиться глубины невозможно. Стихосложение — это коллективная языковая игра. Хайку нередко складывают сообща. Оно не предназначено для того, чтобы выражать страсти одинокой души. Для стихотворения страсти оно слишком короткое. Человек и муха в комнате. Исса. Ни страсть, ни эмфатически понимаемая истина не обязательны для выработки эстетически более совершенных выразительных форм. А кроме того, игра и развлечение не обязательно приводят к эстетическому уплощению или обеднению. Без любви к игре и развлечению хайку не могли бы появиться. В случае с хайку дело не в страстях души и не в авантюрной попытке их искоренить. Хайку представляет собой скорее занимательную игру, чем духовную или языковую авантюру. В Японии стихосложение было в первую очередь коллективной языковой игрой, которая призвана веселить и развлекать. А потому оно гораздо свободнее от пафоса и душевных страстей. Многие стихотворения создавались в споре на деньги. Стихосложение вовсе не было элитарным времяпрепровождением. Напротив, оно было распространено в широких кругах доступность и повсеместное распространение эстетических выразительных возможностей лишь усиливает эстетизацию повседневности. Усиление развлекательного и игрового элемента не обязательно снижает эстетические качества. Как раз дезавуирование развлечения или игры может повлечь за собою атрофию эстетического. Несомненно, конфуцианская мораль оказала влияние на искусство Дальнего Востока. И все-таки редко бывало, чтобы оно при этом покрывалось идеологическим слоем. В общем, ему не свойственна критическая, субверсивная или диссидентская роль. Идея авангарда с ее негативностью ему совершенно чужда. По отношению к существующему дальневосточное искусство ведет себя гораздо более утвердительно чем западные страсть для него не основополагающее свойство от искусства не доносится никакого нет никакого обращенного к слушателю призыва изменить наличный порядок Поскольку дальневосточная мысль не опирается на дихотомические структуры, например, дух versus чувствительность, ей и не свойственна высокая идея примирения. Искусство не находится в оппозиции к отчужденной действительности. Оно не воплощает эмфатической инаковости, вознесшейся над лживым и страдающим миром отчуждения. Искусство — не выдвигает никакого эстетически дистанцированного региона бытия. Искусство начинает дихотомизироваться прежде всего в немецком культурном пространстве. Резкое разделение искусства на развлекательное и серьезное не в последнюю очередь имеет основанием дихотомии духа и чувственности. По Шиллеру, пошлым называется «все, что обращается не к духу, и может возбудить лишь чувственный интерес. Жутковатый блеск болезненно надломленного, тоскливого, но все же храбро встречающего смерть взгляда Бетховена воплощает принцип немецкого духа, принцип страсти. Дальневосточному искусству совершенно чужд жутковатый блеск. Ему не несвойственны тоска и надломленность. Как известно, японская гравюра по дереву Укиюэ произвела большое впечатление на многих художников европейского модерна. Ею вдохновлялись Сезан и Ван Гог. Укиюэ при этом не относится к серьезному искусству. Оно в гораздо большей степени является искусством повседневной и привычной жизни. Оно было неотъемлемой частью индустрии развлечений, достигшей расцвета в эпоху Эду. Так излюбленным мотивом у Киоэ стал квартал развлечений эпохи Эду под названием Есивара с его продажными красавицами, жонглёрами, чайными, театрами кабуки и актёрами. У Киоэ тоже было частью этого весёлого квартала. Благодаря своей популярности оно проникло в массовое производство. Хорошим спросом пользовались портреты артистов. Художники у Киоэ поставляли на рынок также и эротические картины, на которых половые органы изображались утрированно и гротескно. Кроме того, образы у Киоэ очень часто были юмористическими. У Киоэ стала частью массовой культуры развлечений. Дальневосточное искусство определяет себя не через оппозицию к миру повседневности. Оно не обитает в какой-то особой сфере бытия. Не является оно и раскрытием навстречу трансцендентному. Скорее, это искусство имманентного поэтому у Киюэ есть радикальные утверждение эфемерного мира повседневности. Им не движет тоска по глубине, истине или смыслу. Яркие цвета и ясные контуры не создают глубины. Перед нами искусство светлой имманентности. Взгляд наблюдателя задерживается на пестрой поверхности, а потому — Он ничего не ищет. Он никогда не становится герменевтическим. Он не углубляется. Картины в стиле у Киоэ однозначны, как и Хайку. Кажется, что в них нет ничего скрытого. Ими правит особая очевидность. Никакая герметичность, никакая герменевтика не задерживает взгляд зрителя. Уже само название «укиюэ» указывает на утверждающий характер этого стиля. «Укиюэ» дословно означает «картины изменчивого мира». Этот стиль полностью посвящает себе пёстрому спектаклю эфемерного мира. Этот мир не противопоставлен какому-то другому миру, какому-то другому времени. У Киоэ есть искусство «здесь и сейчас», которое утверждает это «здесь и сейчас» вопреки или, скорее, как раз в силу их мимолетности. Внутренней чертой у Киоэ является эфемерность. Эмфатическое там не свойственно дальневосточному или японскому миру представлении. Хайку тоже обращено всецело к «здесь и сейчас». Ничто не намекает на там. Хайку не изображает непрошедшее, не скрытое, оно полностью тут. Ему нечего скрывать. Ничто не отступает в глубину, как и стиль у Кио э хайку раскрашивает яркими красками поверхность. В этом состоит дружелюбность дальневосточного искусства. И художники, сильно тяготеющие к декоративности придворного искусства, и художники народно-плебейского стиля укиюэ, сочли бы крайне странным следующее наблюдение Сезанна. Через пару сотен лет станет совершенно бесполезно быть и жить. Все станет плоским. сезан завершает беседу такими словами. «Жизнь прекрасна. И как нисходящую вечернюю молитву я слышу, как он снова и снова бормочет, «Я хочу умереть, рисуя, умереть за рисованием». Страсть Сезана характерна европейский феномен. Он понимает искусство как своего рода действо для которого нужны чистые люди. Искусство — это страсть. Оно предполагает, что страдания есть высшее бытийное состояние. Дальневосточное искусство не знает страсти и тоски. Театр Кабуки, тесно связанный с живописью Укиюэ, тоже утверждает жизнь с ее мимолетностью и изменчивостью. Кабуки исходно означает «легкость жизни». В предисловии к разноцветным камням Штифер пишет, Однажды в мой адрес высказали критику, что я изображаю лишь незначительные и что мои герои всегда всего лишь обыкновенные люди. Если это правда, то сегодня я могу предложить читателям еще более маленькое и незначительное, всякие безделушки для юных сердцем. В этих безделушках вовсе не обязательно запечатлена добродетель и нравственность. Наоборот, они должны воздействовать лишь благодаря тому, что они есть. По штифтеру искусство — нечто высокое и возвышенное. Поэт — высокопоставленный жрец, а потому он и не претендует на то, что его писательский труд относится к искусству. Он не намерен изображать великое или ничтожное. Поэтому своё письмо Штифтер помещает за пределами стихосложения. Даже если не каждое сказанное слово окажется поэзией, всё же оно может быть и чем-то другим, чем-то, что в своём существовании всё-таки оправдано. «Позволить моим друзьям, единомышленникам, приятно провести часок всем им, тем, кого знаю, тем, кого не знаю» послать привет и привнести крупицу добра в дело созидания вечного — вот чего я хотел всегда и хочу сейчас. Это необычная скромность, которая, вероятно, представляет собой тактический манёвр, открывает перед штифтером литературное пространство, в котором даже простое и повседневное получает тёплый приём. Литература даёт человеку просто приятно провести часок. Письмо совершается не в салепсисском пространстве, не внутри одинокой души. Напротив, литература — это коммуникация, общество, игра, радость и удовольствие. По эту сторону великого или мелкого перед ней открывается обширное поле повседневного и привычного, которое ей предстоит освоить. Она располагается в имманентном. Избавившись от всякой идеологической и моральной надстройки, его сочинения должны действовать лишь благодаря тому, что они есть. Резкое противопоставление серьезного и развлекательного духа и чувственности сужает литературное пространство. Искусство повседневного расстается с искусством страсти, с искусством как священно-действием. Там, где угасает стремление к трансцендентному, имманентное сохраняет свой особый блеск. Имманентность есть законченный мир. Не только искусство, но и религии Дальнего Востока настроены к существующему утвердительно. Даосизм учит, что нужно обнять фактичность мира, то есть то, что всегда уже заранее есть. Даоское «недеяние» — формула радикального утверждения. Оно противоположно деятельности как страсти. Мудрец полностьюверяет себя естественному ходу вещей. Не бегство от мира и не его отрицание — а доверие к миру вот что движет даоской дальневосточной мыслью. Утвердительное недеяние, как открытость тому, что само собой происходит, умиротворённость всё это противоположно той интенциональности, которая отличает страсть. Окиоэ коренится в буддийском представлении о мире, Согласно буддизму, мир изменчив и непостоянен, как сновидение. Буддистское понятие «ничто» означает, что в мире нет ничего прочного, ничего устойчивого, что всё утекает и исчезает. Напрасно поэтому пытаться что бы то ни было отстаивать, напрасно пытаться отыскать что-то неизменное. Чтобы освободиться — Нужно как раз превзойти страсти и стремления. Укиоэ говорит миру «да», несмотря на его непостоянство и даже именно благодаря его непостоянству. Удовлетворение подразумевает утверждение. Этот способ говорить миру «да» отличается от того согласия, в котором критика культуры Адорно видит причину поддержания ложного мира. Адорно учит «быть удовлетворенным» означает быть согласным. Принятие мимолетности — характерная черта Дальнего Востока. Страсть к вечному и законченному ему чужда. Знаменитый китайский поэт Ли По пишет «Жизнь в этом мимолетном мире подобна сну. Кто скажет, часто ли мы еще смеемся?» Наши предки поэтому зажигали свечи, чтобы вославить ночь. Дзен-буддизм, дальневосточная версия буддизма, тоже является религией радикального принятия и тоже религией бесстрасти, пафоса и тоски. «День за днем — хороший день», так гласит его простая освободительная формула. «Место освобождения — Это повседневность. Повседневное здесь и сейчас изменчивый мир, поскольку никакого иного мира, никакого внешнего, никакого там, никакой трансцендентности не существует. Напрасна попытка вырваться из здесь и сейчас. К чему тогда страсть и тоска? Они лишь причина страдания. Повседневность дзен-буддизма — является противоположностью страсти. Хочешь сбежать? Боюсь, что сбежать от него не сумеешь. Снаружи мира и жизни ничего нет, всё полно и плотно. Страх с беспокойством не примиряться. Пряные ветры дуют отовсюду и осыпают цветами твою одежду. Противоположность христианству, которая предстает религии чаяния и обетования, то есть религии там и будущего, буддизм — это религия здесь и сейчас. Важно полностью оставаться в здесь и сейчас. Аскеза тоже не входит в число идеалов дзен-буддизма. Еш — Так звучит знаменитое высказывание дзен-мастера по имени Юнь Мэнь. У линь-дзы формула освобождения звучит так. «Когда мне голодно, я ем рис. Когда мне хочется спать, я закрываю глаза. Глупцы посмеются, но мудрец поймет». Подчеркнуто повседневное существование уничтожает бытие как страсть. Как раз в этом повороте к повседневному, в этом характерном отходе от страсти в любой ее форме ради повседневного мира состоит дзен-буддийское освобождение, именуемое Сатори. Принимая во внимание отсутствие всяких желаний, всякой тоски, Сатори, которая нередко выражается в громком смехе, граничит с чистым весельем. Смехом оно изгоняет любую страсть. Рассказывают, что мастер Юй шань однажды ночью залез на гру, взглянул на луну и разразился громогласным смехом. Его смех был слышен за 30 километров в округе.